Домой. Из-под бледного, бледного, Черным покрытого платком лица Глядели Петру в лицо Аннушкины большие глаза так задумчиво, Так уверенно, так спокойно. Строго она там стояла С приподнятым в руке фонарем, Ей бросавшим в восковые черты Легкосветный кровавый отцвет. Другая же ее рука дверь распахивала в темноту, И протянутая та рука будто ему указывала Беспрекословно снизойти туда, Где не видел он ничего, кроме тьмы, до да лепета листьев, да ему в лицо оттуда бившего ветру. Родненькая сестрица, за собой его туда Она уводила без слов, с его очи ее внятно так ему говорили. «Все-все-все. Расскажу. Все-все-все». «Да я и сам. Нет уж. Уж нам это сказать предоставьте». Но ничего такого промеж них сказано не было. То говорили их друг другу глаза, Уста же их произносили речи иные. — Как, разве мне туда? — Туды, во флигеле, вам постелено? А флигель-то где? — В плодовом саду, пожалуйте, барин. На минуту подумал Петр, что ему не мешало бы захватить с собой и пальто, но раздумал. Близко ведь было. Он пошел за ней в дверь. И странно. Все то отсутствие света и тьмы, в котором барахтался он так недавно в Лиховских переулках, теперь было наполнено тьмою. Но трепетало, шумело, но ликовало, под порывами холодного такого ветра, будто по мановению руки новой его водительницы. Тьма трепетала тысячами листочков, грушевые деревья им бросались навстречу под световой круг фонаря. В этом светокругу зацветали зеленью, а спокойная ночь — Раздалась необычайно над их головами, Указывая на свои миры и созвездия, Петру казалось, что они направлялись к звездам, И он твердо шел замелькавшим перед ним фонарем. Вот он флегелек в глубине плодового сада, Приветно моргавший в нем уже засвеченным окошком, Но когда Аннушка отпирала дверь, на минуту Петр вздрогнул. — А Флигельта пуст? — Пуст. — Здесь я и буду? Один? — Я останусь, при вас останусь, — сказала она и просто так улыбнулась. На пороге стояла она с приподнятым фонарем, а другой рукою, она перед ним настежь, распахивала дверь, и казалось, что эта рука, лежавшая на двери, властно показывала ему новую дорогу. Петр обернулся, и все надышаться не мог бурно бившим ветром Ему в могучую грудь. Налюбоваться не мог он теми звездами, Которые ему открывала спокойная ночь. Сколько раз уже видел все это, Но сегодня, будто увидел все это он впервые И старался запомнить, Чтобы уже не забывать никогда. А она стояла, ждала, указывала на дверь, с высоко приподнятым фонарем. Петр прошел под ее фонарем. Спертый его охватил запах. Она заперла дверь. Теперь были они с глазу на глаз в этом душном преддверье. Проходя в отведенную ему для ночлега комнату, он замечал, что полы здесь были вымыты квасом и прилипали к подошвам. Коридорчик заворачивал вправо и влево, посреди его была дверь. Они прошли в эту дверь. Петр увидал чистую комнатку, белую, с пышно взбитыми подушками, постель, красного дерева комод, ночной столик, рукомойник, прочие принадлежности ночи. Все в исправном порядке, даже письменные на столе части, конверты, бумага, марки, увидел он и веревку, брошенную под постель, все то пузатенько освещала лампа. Давно в этой роскоши мне не приходилось спать, подумал он. еще раз взглядом окинул комнатку, и тут он заметил, что над дверью было отверстие с вынутым из него стеклом, в которое можно было при желании просунуть голову, предварительно перед дверью подставив табурет. Все это он бесцельно разглядел, как и все рассеянные люди — в глазах которых ненужные мелочи запечатлеваются мгновенно, главное же неискоренимо ускользает от наблюдения. В последний раз оглянулся он на своего нового, без слов его понимавшего друга. Миленькая, родненькая сестрица дрогнула жалостью его сердца и всего и его... Потянула к ней рассказать, сказать, поделиться, Братски поцеловать эти без единой кровинки уста И шепнуть, как шепчут только после долгой разлуки, «Ну!» И он сказал «Ну!». Но она низко серьезно ему поклонилась, Будто молодая монашка, отдавшая в храме кони земной и поясной поклон. Ну, она плотно притворила за собой дверь. Она осталась за дверью. Петр был один. Долго еще он сидел, нагнувшись над столом. Он писал Кате. Лихорадочно, спешно. точно желая в одном этом письме высказать ей всего себя, объяснить ей все эти дни, себе самому непонятное, а теперь вдруг ставшее ясным до очевидности поведение. И мы поверим Петру, что слова эти свои он нашел. Он Надписал конверт, наклеил марку, сунул письмо в карман пиджака, и все еще он сидел за столом. — Сестрица, родненькая, ты открыла мне очи, ты мне вернула меня самого. Душа Петра омывалась в слезах. Уже был он в забытьи, И ему казалось, что далеко Лихов остался у него за плечами, А что шел он по пустому полю, Растирая горько пьяные травы, Смотрел в уходящие зарей за поля Желтоватые жемчуга, На его груди Были перстов незримых касания На устах целования Нежно-трепетных уст. Все дальше он шел По пустому полю, На негромко звучавшей ему Песни без слов, И все тот же Искони знакомый, давно забытый, сестринский, слышался ему голос. «Приди ко мне, приди, приди!» «Я слышу, я возвращаюсь!» И возвратился из события. Должно быть, его разбудил шорох. и, когда он обернулся, была открыта в его комнату дверь. «Ну?» В дверях он увидел грустное, чуть насмешливое Анушкино лицо во всем белом. «Вам не надо ли еще чего-либо?» «Ну?» Она, вызывающе, засмеялась, И казалось, что ей самой было трудно сказать эти бессвязные ухо Петра резнувшие слова. Я ето к тому, что молодым людям не услуживала. А что же мне, может быть, нужно? Не знаю. в чем молодые люди нуждаются. «Нет, не нужно!» — грубо отрезал Петр. Но он увидел, что рука ее тянулась за ключом, вставленным в дверь с его стороны. «Нет, оставьте! На ночь я запру дверь!» И быстро он кинулся к двери, и быстрым движением она перед носом его дверь захлопнула, тихо смеясь и поддразнивая, но не земным задором. Петр был теперь заперт на ключ.